Часть 25. Каждое утро происходило одно и то же. Море просыпалось раньше людей, прогревалось первыми лучами солнца и начинало разгонять волны, которые, разумеется, тут же устраивали ветер. Ветер проносился по песчаным пляжам, переворачивал несколько забытых зонтиков, опрокидывал пластиковые столы в прибрежных кафе и дальше несся по улице Либернадо. Сворачивая направо, Фоксвуд, вздымая пыль, подхватывая мусор, и устремлялся к дому 48-15 по Треджес-Авеню, и потом ударялся именно в ту форточку, замок которой, вот уже второй месяц, желез квартиры не удосуживался починить. Форточка распахивалась, сквозняк сдвигал плотные шторы, и лучи утреннего солнца падали аккуратно на подушку жильца, он вздрагивал. Накрывался с головой шелковым покрывалом, однако вместе с солнцем в его жилище врывался городской шум. Гудки спешащих автомобилей, клаксоны развозчиков молока и звонки зеленщиков. Они упорно звонили под окнами постоянных клиентов, пока не просыпались все, кроме самих клиентов. А потом слышалось что-то вроде: Ой, а я сегодня что-то разоспалась! Вы принесли спаржу? Не спаржу, госпожа. «Вы заказывали латук и редиску?» «Да когда же я заказывала латук, если я никогда не заказываю?» «И так до бесконечности!» «А тут еще цирк с его рекламным автомобилем!» «Посетите представление Шапито-регламанд! Только у нас дрессированные кошки и поющие дельфины!» «Может, ты закроешь это окно?» – прозвучал вдруг хриплый сосна женский голос. «Всю ночь пашешь-пашешь, так еще и утром поспать не дают!» Голос был Джекобу незнаком. Он приподнял голову и посмотрел на соседнюю подушку. «Ты кто?» – спросил он, садясь и протирая глаза. «Ну, здравствуйте!» – воскликнула девица, отбрасывая покрывало и соскакивая на пол. «Может, ты еще и платить не будешь?» «Ну, почему же?» – пожал плечами Джекоб, рассматривая незнакомку. Девушка выглядела неплохо. Ее тело носило следы спортивной коррекции, а не бесконечных лифтингов, как у девиц попроще и подешевле. «Где у тебя ванная?» «Там», – махнул рукой Джекоб. Незнакомка ушла, и вскоре послышался шум льющейся воды. «Ну и ладно», – сказал Джекоб, решив, что лучше вовремя приехать на службу, чем затягивать вечернее свидание. «Вообще, гарнизон считался отдаленным». таких обычно царила домашняя обстановка, но иногда начальство вдруг сдвигалось на почве дисциплины, и тогда попадавшиеся на опоздание переводились на казарменное положение, а их городские квартиры оставались на откуп крысам да мухам. Взяв со стола шорти и майку, Джек поделся закрыл злополучную форточку и пошел на кухню, где включил для прогрева кофе-автомат. Вскоре девица вышла из ванной в оранжевом гостевом халате, который Джекоб купил именно для этих случаев. «О, кофе!» – определила она по запаху. «Тебе покрепче?» «Да, давай двойную». «Ничего, что я этот халат надела?» «Ничего». «Ты должен мне семьдесят песо», – сказала девица, садясь к столу и целомудренно придерживая полы халата. «А чего так дорого?» Удивился Джекоб. Все цены в прескуранте. Ты же в агентство звонил? Ну, наверное. Значит, получил прескурант. Так что давай денежки. Джекоб вздохнул. Платить такие деньги было жалко. Хотя девица их, конечно, стоила. Тебе переводом или наличными? Наличными, пожалуйста. Сейчас принесу. Буркнул Джекоб и вышел из кухни. Деньги он прятал в специальном тайнике, к проституткам у него доверия не было. Подойдя к замаскированной под картину съемной панели, Джек остановился, подумал мгновение и на цыпочках вышел в коридор, чтобы заглянуть на кухню. Лишь убедившись, что девица не собирается за ним подсматривать, он вернулся к тайнику. Достал наличные и отсчитал 70 песо. Банкноты попались новые, чистые и красивые. Отдавать такие было жаль. Пришлось перебрать все деньги, чтобы найти банкноты похуже. Вернувшись на кухню, он положил плату на стол и взялся за свой недопитый кофе. Девушка пересчитала деньги и положила рядом с собой. «Старые какие, небось, взятки берешь у пушеров». «У каких пушеров». «Но ты же коп?» «Ну вот еще. Я не коп, я офицер. И между прочим, майор военно-воздушных сил. То есть вся мебель в квартире и вот эта чудесная кухонька, все это легально?» «Я хочу сказать, за зарплату купленное?» В глазах девушки появился интерес. Джека бы это не понравилось. «Ничего слишком дорогого здесь нет. Хотя вещички я подбирал тщательно». Джекоб попытался взглянуть на обстановку собственной кухни глазами постороннего. «Действительно неплохо. Достойно и со вкусом». «Вот отдал тебе деньги и ничего не запомнилось», – произнес Джекоб со вздохом, заглядывая в опустевшую чашку. «У нас что-нибудь было или я сразу отрубился?» «Что-нибудь было, но называть это полноценным сексом я бы не стала», – сказала девица. Она поднялась со стула, как и прежде придерживая руками полы халата. Если заказываешь девушку за 70 песо, не пей пиво Айкбул. А уж если напился этого дерьма, вызывай кого попроще. Все равно на утро ничего не вспомнишь.